Гидеон мгновенно развернулся, но не сделал попытки и новоприбывшего тоже послать нокаут. Возможно, потому что голос был таким добрым и звучал с долей юмора. Я подняла свой фонарик и посветила в лицо незнакомого мужчины среднего возраста, а оттуда вниз. Но тот в случае, если он направил на нас пистолет. Чего тот не делал? Я, доктор Гаррисон, с лёгким поклоном представился он, причём его взгляд недоуменно перемещался между лицом Гидона настоящего и Гидона лежащего. И я только что получил ваше письмо от дежурного адепта на переднем посту. Он вынул из кармана конверт, на котором красовалась огромная красная печать. Э, леди Тильни научала меня, что это письмо ни в коем случае не должно попасть в руки магистра или других членов внутреннего круга, не считая меня. Гидду обвздохнул и вытер ладонью лоб. Мы хотели предотвратить предачу, но потеряли слишком много времени в этих ходах, а потом я, как идиот, ещё умудрился столкнуться с самим собой. Он взял конверт и засунул его себе в карман. Спасибо. Один из довиллеров, который признаёт, что ошибается, доктор Гаррисон тихо засмеялся. Это уж что-то новое. Но, к счастью, за дело взялась леди Тильней. И я еще не знаю случая, чтобы ее планы не исполнились. И несогласие в данном случае тоже совершенно бесполезно». Он показал на лежащего на полу Гедуона. «Ему нужна помощь?» «Я думаю, не помешает продезинфицировать рану и положить под голову что-нибудь мягкое, — начала я. Но Гедуон прервал меня. Глупости. С ним все в полном порядке». Не обращая внимания на мои протесты, он поднял меня на ноги. «Нам нужно назад!» — И передавайте привет Леди Тильни от нас, доктор Гаррисон, и нашу благодарность. — Для меня это было удовольствие, — сказал доктор Гаррисон. Он уже собрался развернуться, но тут мне в голову пришла мысль. — Ах, доктор Гаррисон, — сказала я, — не могли бы вы быть так добры и передать Леди Тильни, чтобы она не пугалась, когда я приду в будущем посетить ее при элапсировании. Доктор Гаррисон кивнул. — Конечно же, охотно. Он помахал на успеха и с этим поспешил прочь. Я уже собралась была крикнуть ему вслед: "До свидания!", как Гидеон уже потащил меня в другую сторону. Его альтер эго остался совсем один лежать без сознания в проходе. "Здесь наверняка сейчас будет кишить от крыс", сказала я, содрогаясь от сочувствия. Их же кровь пролечёт.